Глава 29 на разных полюсах, барсек. Я возвращаюсь в столицу после недельной командировки. Из аэропорта еду прямиком в отель, а потом в офис. Ну может надо отдохнуть, поваляться в номере сутки-двое. Все-таки нешуточная нагрузка на организм. Но не могу я больше ждать. Хочется хоть краем глаза увидеть ту, которая заочно вытрепала мне за последнюю неделю все нервы. Да что там за последнюю неделю? У меня выдался адский месяц, все благодаря ей. Командировка и Величество Снежная Королева со мной не поехала, но плела за Бродскому ересе, что якобы по состоянию здоровья лучше не лететь. Я с нее отправили другого специалиста. Я уже хотела поездку отменять, но потом подумала много чести. Кто она такая, чтобы я из-за нее рушил свои планы касательно нового проекта. В конце концов мне нужно заботиться о процветании компании, это важно, в отличие от моих взаимоотношений со Снежаной. Поехал. Думал, смена обстановки как-то поможет проветрить голову, подумать о чем-то, кроме этой маленькой паршивки, но нет, вдали от нее все стало в разы хуже. Мне было физически там некомфортно. Одно дело, когда ты знаешь она рядом, пусть даже на пару этажей ниже другое, даже крошки надежды не иметь, что увидишь ее сегодня-завтра. Я не понимаю, как пять лет держался от нее подальше, ведь как-то держался, каким-то образом ее от себя отрезал. И вот тебе, пожалуйста. Один-единственный раз член в нее сунул две недели назад, что в итоге. Теперь только ее могу представить в своей постели. Самое бедное, что ей плевать на мои эмоции. Между нами толстенная стеклянная стена. Смотри, но не трогай, и даже нормально поговорить нет возможности. Я думаю о ней почти круглосуточно, ей по барабану. Она живет, как ни в чем не бывало, у нее все по-прежнему. С той лишь разницей, что теперь она старается носа из переводческого отдела не казать. Приходит и уходит тихо, шмыгает по коридорам тенью. Что угодно, лишь бы со мной не встретиться. Как было, пока я не улетел в Пекин и подозреваю, что с моим возвращением ничего не изменится. Я переживаю, ей все равно, безразлично. Нахрен не упала. Эта душа, эта адски больно, практически невыносимо. Едва захожу в офисное здание, неожиданно подмечаю, как неподалеку от меня показывается больно знакомая кудрявая шатенка. Она спешит к лифтам. Зверь внутри меня моментально делает стойку, но зря. Это не Снежана, это ее сестра Анна, спешит к лифту, прижимая к себе какой-то белый пакет с аптечным логотипом. Не спешу к лифту, даю ей уехать. Это не с ней я хотел бы оказаться в одной кабинке, а Снежана, увидев меня, ни за что туда не вошла. Я не знаю, что должно случиться, чтобы та стена, что разделяет нас, рухнула. После всего, что было, после всего, что я наговорил ей, после всего, что она сделала. Метеорет должен упасть на землю. Разве что. Снежана. Я вижу, как сестра с хмурым выражением лица заходит в переводческий кабинет. Взглядом спрашиваю, ее купила ли. она кивает. Подходит к моему столу, наклоняется шепчет на ухо, чтобы не слышали другие коллеги. Пошли. «Мне зачем?» — пытаюсь отмазаться. «У тебя проблемы, ты иди». Снежана тихо форчит, она мне в ухо. «Ты сестра, ты обязана». «Вот скажите мне, пожалуйста, люди добрые, в каком сестринском кодексе написано, что старшие сестры непременно обязаны ходить со своими непутевыми младшими сестрами в туалет, чтобы за компанию писать на тесты для определения беременности?» «Нигде это не написано, но они все равно». «Она хватает меня за локоть, всем своим видом дает понять, что без меня не пойдет, я даже знаю почему». Ведь это будет уже не первый раз, когда Аня заставляет меня делать тест за компанию. И просто до чертиков страшно, а еще она чего-то опасается бракованных тестов. Поэтому берет меня проверить. Ведь все, что в моем случае нормальный тест может показать, это отрицательный результат. Встаю с шумом, выдыхаю, пошли кивовей. Что не сделаешь ради сестры.